Успех продлевает жизнь. Счастье и здоровье нельзя купить за деньги. Но если вы зарабатываете больше, чем ваши друзья и соседи, вы счастливы и здоровы. Социальный капитал от преимущества над друзьями и соседями повышает шансы на долгую и счастливую жизнь. Трехлетнее исследование британского медика подтверждает, богатство само по себе не влияет на здоровье и удовлетворенность. Самое главное – быть богаче и успешнее тех, кто вас окружает. Место личности в общественном стаде имеет ключевое значение для продолжительности жизни и уровня заболеваемости. Каждый шаг вверх по иерархической лестнице дает ощутимые результаты, утверждает сэр Майкл Мармот, профессор эпидемиологии и общественного здоровья в Университетском колледже Лондона в своей книге «Синдром статуса». Даже незначительное продвижение вперед, небольшое продвижение по службе или переезд из трехкомнатной квартиры в четырехкомнатную, приводит к улучшению здоровья. Эти перемены не обязательно должны быть материальными. Все, что повышает самооценку, имеет позитивный эффект. Актеры, ставшие лауреатами премии «Оскар», в среднем живут на 4 года больше, чем такие же популярные и обеспеченные актеры, не удостоившиеся этой награды. Докторская научная степень благоприятнее для здоровья, чем магистерская что в свою очередь в лучшей степени бакалавра. Саре Майкл, работавший над этой проблемой с 1970-х, полагает, что различия в здоровье между богатыми и бедными столь же обусловлены относительными, сколь и абсолютными различиями в богатстве и успехе. «Не так важно, сколько у вас денег вообще, как то, сколько их у вас по сравнению с другими членами общества», говорит он. В благополучных западных странах, где недоедание и инфекции не являются животрепещущими проблемами, Люди заболевают от собственного комплекса неполноценности. Где бы ни было места человека в иерархии, его или ее здоровье всегда лучше, чем у тех, кто находится ниже и хуже, чем у тех, кто выше. Зависть к людям, которые зарабатывают больше тебя и находятся выше на иерархической лестнице, может способствовать развитию таких патологий, как диабет, рак, сердечно-сосудистые и психические заболевания. Подобные исследования в Соединенных Штатах Америки привели к тем же результатам. Хотя в некоторых случаях объяснением колебаний может быть различие в питании и образе жизни. Этих факторов недостаточно утверждает сэр Майкл. Он полагает, что более старшие менеджеры, дающие указания, испытывают меньше стрессовых воздействий, чем их подчиненные, выполняющие эти указания, что неминуемо отражается на их здоровье. Ученые Гарварда, Принстона и Стэнфорда приветствовали работу Майкла Мармонта как блестящее проникновение в сущной социальной жизни и индивидуальной смерти. Однако другие эксперты говорят, что это исследование вызывает много вопросов, а тема давно является предметом дебата в научном мире. В частности, социолог Джим Эппен из Кембриджского университета заявил, что ключевая роль статуса – сомнительная идея. В этих исследованиях, по ему мнению, есть доля истины, но было бы ошибкой делать вывод, что социальная уравниловка приводит к увеличению продолжительности жизни.